Когда мы сели в шлюпку, корабль наш был в верстах в пяти. Он весь день то подходил к берегу, то отходил от него. Теперь чуть видны были паруса. Ветер дул северный и довольно свежий, но ровный. Было тепло. Северный холод не доносился до берегов Мадеры. Я глядел все назад на остров. Мне хотелось... навсегда врезать его в память. Между тем темнота наступала быстро. Облака подвигались на высоту пика, потом вдруг обнажали его вершину, а там опять скрывали ее. Казалось, надо было ожидать бури, но ничего не было, тучи только играли с горами. Я обернулся на Мадеру в последний раз. Она вся закуталась, как в мантию в облака, как будто занавес опустился на волшебную картину и лежало далеко за нами темной массой. Впереди, довольно уже близко, неслась на нас другая масса — наш корабль. Я послал вам коротенькое письмо с Мадеры, а это пошлю из первого порта, откуда только ходит почта в Европу. А откуда она не ходит теперь? До свидания. «Атлантический океан», 23 января 1853 года. Плаванье в Атлантических тропиках. Письмо к Владимиру Григорьевичу Бенедиктову. В поэтическом и дружеском напутствии в послании к Ивану Александровичу Гончарову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 даст свободу дыханию, чувству мысли и так целые многие дни и ночи долго мы не выйдем из магического круга этого голубого вечно сияющего лета. подумайте года два все будет лето. сколько в этой перспективе уместится тех коротких мгновений, которые мы за исключением холода дождей и туманов, мы считаем в нашем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 по лицу, на мгнове разольется туман, и потом внезапно озарится оно отысканной мыслью. Запылает небо опять, обольёт золотом и петергов и Мурина и крестовский остров. Сознайтесь, что и Мрина и острова хороши тогда Хорош и финский залив, как зеркало в богатой раме И там блестят играя жемчуг.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 ровно через неделю после прогулки на Мадере, также в воскресенье завидели мы разбросанные на далеком расстоянии по горизонту большие и небольшие острова. Одни из них подальше казались темно-синими, другие поближе бурыми массами. Самый близкий Сантьяго лежал как громадный ком красной глины. Мы подвигались все ближе. Масса обозначалась яснее. Утесы отделялись один от другого, и весь рисунок острова очертился перед нами, когда мы милях в полутора бросили якорь. От Мадеры до островов Зеленого мыса считается тысяча морских миль по Меридиану. Это 1750 наших верст. Направо утесы, налево утесы, между ними уходит в горы долина, оканчивающаяся песчаным берегом, в который плещет бурун. у самого берега слева от нас виден пустой маленький островок направо масса накиданных друг на друга утесов по одному из них идет смощенная дорога к верху в порта прая а ниже дороги ближе к морю в ущелье скал кроется как будто трава так кажется с корабля на берегу в одном углу под утесами видно здание и шалаши Остальной берег между скалами весь пустой, низменный. Просто куча песку, и на нем растет тощий ряд кокосовых пальм. Как все это вместе взятое печально, скудно, голо, опаленно. Пальмы уныло повесили головы. Никто не идет искать под ними прохлады. Они дают столько же тени, сколько метла. Все спит, все немеет. Нужды нет, что вы в первый раз здесь. Но вы видите, что это не временный отдых, награда деятельности, но покой мертвый, не пробуждающийся, что картина эта никогда не меняется. На всем лежит печать сухости и беспощадного зноя. Приезжаете через год, вы, конечно, увидите тот же песок, те же пальмы с счетом, валяющихся в песке негров и негритянок, те же шалаши... то же голубое небо с белым отблеском пламени, которое мертвит и жжет все, что не прячется где-нибудь в ущелье, в тени утесов. Когда нет дождя, а его не бывает здесь иногда по несколько лет сряду, и это же солнце вызывает здесь жизнь из самого камня, когда тропический ливень хоть на несколько часов напоит землю. Ужасно это вечное безмолвие, не менее вечный сон среди неизмеримой водяной пустыни. Бесконечные воды растилаются здесь, как бесконечные пески той же Африки, через которые торопливо крадется караван, боясь, чтобы жажда не застигла его в безводном пространстве. Здесь торопливо скользит по глади вод судна, боясь штилей, а с ними и жажды, и голода. Пароход забросит немногие письма, возьмет другие и спешит пройти мимо обреченной на мертвый покой страны. А какие картины неба, моря, какие ночи! Пропадают эти втуни истраченные краски, это пролитое на голые скалы бесконечное тепло. Человек бежит из этого царства дремоты, которое сковывает энергию, ум, чувства и обращает все живое в подобие камня. Я припоминал сказки об окаменелом царстве. Вот оно. Придет богатырь, принесет труд, искусство, цивилизацию, разбудит и эту спящую от века красавицу природу и даст ей жизнь. Время кажется недалеко. А теперь, глядя на эту безжизненность и безмолвие, ощущаешь что-то похожее на ужас или на тоску. Ничто не шевелится тут, все молчит под блеском, будто разгневанных небес. В море? О, в море совсем иначе, — говорит этот царственный покой сердцу. Горе жителям, когда нет дождя, они мрут от голода. Земля производит здесь кофе, хлопчатую бумагу, все южные плоды, рис, а в засуху только морскую соль, которая и составляет одну из главных статей здешней промышленности. К нам приехал чиновник-негр в форменном фраке с галунами. Он по обыкновению осведомился о здоровье людей, потом об имени судна, о числе людей, о цели путешествия, и все это тщательно, но с большим трудом, с гримассами, записал в тетрадь. Я стоял подле него и смотрел, как он выводил каракули. Нелегко давалась ему грамота. Вскоре мы поехали на берег. Нас не встретили ни ароматы, ни музыка, как на Мадере. Только утесы росли по мере того, как мы приближались. А трава, которая видна с корабля в ущелье, превратилась в пальмовую рощу. Но я с наслаждением путешественника смотрел и на этот берег, печальный обращик африканской природы. Для северного глаза все было поразительно. и безмолвие пустыни, грозная безжизненность от избытка солнца и недостатка влаги, и эти пальмы, вросшие в песок и безнаказанно подставляющие вечную зелень под сорокоградусную жару. Может быть, оттого особенно и поразительно, что и у нас есть свои пустыни и сухость воздуха, и грозная безжизненность, наконец, вечная зелень сосен, и тоже сорок градусов. На берегу теснилась кучка негров и негритянок, и голых ребятишек. Они ждали, когда пристанет наша шлюпка. Здесь также нет пристани, как и на Мадере. Шлюпка не подходит к берегу, а остается на песчаной мели шагов за пятнадцать до сухого места. Наши матросы засучили панталоны и соскочили в воду, чтобы перенести нас. Но тут же по пояс в воде стояли полуногие негры, желая оказать нам ту же услугу. Спекуляция их не должна пропадать даром. Я протянул к ним руки. Они схватили меня, я крепко держался за голые плечи и через минуту стоял на песчаном берегу. Там стоит небольшой пакгаус, таможенное здание, как сказали нам. Оно заперто. Кругом его шалаши на четырех столбах с крышей из пальмовых листьев. «Есть ли фрукты?» — спросили мы у негров. Они бросились и скрылись за утесом. Но мы не стали ждать их и пошли по мощеной дороге на гору. Африканское солнце, хотя и зимнее, дало знать себя. На море его не чувствуешь, жар умеряется ветром, зато на берегу гора невысока и не крута а мы едва вошли и на несколько минут остановились отдохнуть, оттирая платками лоб и виски. На горе, над портом, господствует устроенная на каменной платформе батарея. Мы пошли налево от нее в город и скоро вышли на площадь. Часовые португальцы и мулаты в мундирах, но босые, учтиво кланялись Мулаты не совсем нравятся мне. Уж если быть черным, так черным, как уголь, чтоб кожа лоснилась, как хорошо вычищенный сапог. В этом еще есть, если не красота, то оригинальность, а эти бледно-черные матовые тела неприятны на вид. На площади были два-три довольно больших каменных дома, казенные, и, между прочим, гауптвахта. Далее шла улица. В ней частные дома Небольшие, бедные, но каменные, все с жалюзи, были наглухо закрыты. Улица напоминает любой наш уездный город в летний день, когда полуденное солнце жжет беспощадно, так что ни одной живой души не видно нигде. Только ребятишки безнаказанно с непокрытыми головами бегают по улице и звонким криком нарушают безмолвие Все прочее спит или просто ленится. Изредка, нехотя, выглянет из окна какое-нибудь равнодушное лицо и опять спрячется. И на нас выглянули два-три офицера из казарм. Но этим только сходство и ограничивается. А дальше уж ничего нет похожего. На площади стоит невысокий столб с португальской короной наверху. Знак владычества Португалии над группой островов. По всей площади и по улице привязано было к колодам несколько лошадей и премножество ослов, большую частью оседланных деревянными седлами. Идучи по улице, я заметил издали, что один из наших спутников вошел в какой-то дом. Мы шли втроём «Куда это он зашел?» «Пойдемте мы предложил я. Мы пошли к дому и вошли на маленький дворик, мощенный белыми каменными плитами.